Глава сорок шестая. Медсом Маркрансен. «Я соскучилась по тебе, Юхан», — сказала Жанет. На столе в гостиной стояла пенопластовая коробочка с остатками тайской еды. «Я б тебе, мама». Юхан что-то прошептал, и в трубке послышался еще один голос. «Да, в Сан-Франциско же сейчас начало седьмого утра. Наверное, девушка Юхана тоже проснулась?» «После занятий я еще позвоню по скайпу». — пообещал сын. — Поговорим подольше. Они попрощались, и Жанет нажала отбой. Интересно, помнит ли Юхан, что сегодня канун Мицомера? Там, в Калифорнии, день летнего солнцестояния вряд ли празднуют так, как здесь, в Стокгольме. Мицомер в Мицомер-Крансене. Жанет напомнила себе, что район получил название «Таверны», в 18 веке располагавшейся здесь, на сёдерть Дверь кабака украшал венок из цветов. Может, все же выпить сегодня пару кружек пива и прогуляться до Винтервикина? Уже три часа, а она все еще в трусах и майке. Жанет встала с дивана, но когда начала подниматься по лестнице, раздался звонок в дверь, и она спустилась. По ту сторону двери виднелся в матовом окошечке человек с широкими плечами и лицом, которое показалось Жанет знакомым. — Это ты, Шварц? — удивилась Жанет. — Ага. Жанет быстро натянула спортивные шорты и открыла дверь. — У тебя же сегодня выходной. У Шварца через плечо висела черная компьютерная сумка. Упаковку пива он пристроил на костыле. — Ну да, выходной. Что мне делать-то? Хороводу водить с самим собой. Пять минут спустя они уже сидели в гамаке за домом. Шварц достал ноутбук. — Ты точно можешь работать? — Точно. Заверила Жанет и открыла пиво зажигалкой. Жанет много лет считала Шварца простоватым, беспечным парнем, слегка оребячливым и отчасти недалеким. Но в последнее время ее взгляд на него изменился, а может, изменился сам Шварц. Его прямолинейность вызвала к жизни ее прежнюю сущность, ту стойкую Жанет, которая обеими ногами стояла на земле и никогда не чувствовала себя одинокой или брошенной. Жанет отпила пиво. У него был вкус выходного дня, и Жанет захотелось курить. Он сказал, что твой разговор с Кларой Бондасон не дал ничего нового». Шварц кивнул. «За исключением того, что она точно разговаривала с Владимиром и не раз. У мелких свои представления о клятвах. До вчерашнего дня Клара помалкивала. И знаешь почему?» «Почему?» — спросила Жанет, доставая сигареты. «Потому что они и поклялись на мизинчиках, что никому не расскажут про этот разговор», — усмехнулся Шварц. «Железная логика для трехлетки». «И о чем они говорили?» — Жанет закурила. «О чем не очень понятно, но Клара, похоже, думает, что этот Владимир водит автобус. Может, он ей конфеты давал или игрушки, а может, и нет. Ей было трудно вспомнить. Но она сказала, что он симпатичный и хорошо пахнет». «Хорошо пахнет?» Шварц пожал плечами. «Ну да. В трейлере у Йони не сиренями пахло, так что Кларе, наверное, не с чем сравнивать. Да это и не так уж важно. Сегодня утром я посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, о которой мы раньше не знали». Щелчком мыши он вызвал к жизни запись с высоко расположенной видеокамеры. На экране появились строительный забор вдоль оживленной магистрали и частично скрытая этим забором площадка, на которой стоялись десяток машин. Камера расположена на соседнем здании, тоже на Кварнхольмене, — пояснил Шварц. 7.35 вечера. А теперь смотри. На краю импровизированной парковки на пару секунд появились спины двух бегущих мужчин. Секунд через десять после того, как они исчезли, в кадре возник третий. Мы видим, как Владимир, Йони Бундасон и Рикард Стрит бегут друг за другом. В том порядке, как я их назвал. Шварц перемотал запись вперед, и таймер показал 19.43. «А вот Владимир возвращается!» Шварц остановил изображение. Расплывчатая фигура на экране замерла, позволяя, однако, разглядеть кепку, бороду и одежду. Восьми минут ему хватило, чтобы добежать до моста, выстрелить в Бундесона и бегом вернуться. «Отлично!» — одобрила Жанет. «Она уже поняла, что будет дальше». Подозреваемый в убийстве открыл дверь синего фургона и скрылся внутри. Фургон выехал на дорогу. Номерной знак читался, но заляпанный грязью логотип на борту разобрать было невозможно. «Кому принадлежит машина?» «Опель Мавана. 2002 года выпуска. Принадлежит одной ферме из Фалона. Фирма занимается дезинсекцией помещений. А может, занималась. Я проверил. Они, похоже, обанкротились». «Погоди-ка». дезинсекция помещений я так понимаю это тоже подумала о яде сказал шварц Жанет кивнула о урагане перк -видинг. жизнь и смерть стены отрывок Девятого марта моего восемнадцатого года жизни. Старейшины заменили тебя, Ингар, твоим отцом. Старейшины говорят, для чистых все чисто. Старейшины очищают душу ядовитыми цветами. Пусть все мои отверстия будут зашиты суровой нитью, иначе я умру. Вчера вечером я перечитала то место о Тентамаре, где она видит Сына Божия, Спасителя, в большом алтаре, в церкви святой Клары и говорит: да верю, быть мертвым поистине божественно. Мне нечего добавить. Это последняя написанная мною строка. Тентамар, центральный персонаж известной повести Карла Юнусалуева Альмквиста «Драгоценность королевы».